Эпилог Пять лет спустя Я неспешно помешивала приворотное в большом старом котле И время от времени беспокойно поглядывала в окно В зелье я намеренно не стала добавлять Один из важнейших компонентов Так что силы оно заведомо не имело А потому приготовление его требовало Минимум внимания Краситель до загадочного розоватого цвета я положила Флаконами в виде сердечек запаслась «Можно спокойно отвлекаться на свое. Вот только это мое, как назло, опять запаздывало. Не иначе Глеб в очередные неприятности влип. Он там развлекается, а мне тут скучай и переживай. Ворчала я, не забывая помешивать варево. Черная метла, единственная слушательница моих излияний, которая до того мирно стояла в углу, взмыла в воздух и многозначительно затрещала прутиками. «Не стоит» подумав, качнула головой я. «Мне же потом его лечить». Разочарованная метла улетела в самый дальний угол, и там затихла. За это время поменялось не слишком многое. Я доучилась и получила диплом, а Глеб сразу же уволился из академии. А потом мы сильно разозлили родственников с обеих сторон, сбежав из империи и лишив их пышной свадьбы. Еще больше они взбесились, когда мы тайком поженились в тропическом городке на побережье Хогранского княжества. Им только документы прислали. И потом три дня выслушивали, как орут все амулеты связи в доме. Это в разгар медового месяца. Ничего удивительного, что эдакой гадости мы больше в доме не держим. Возвращаться в родные края тоже желанием не горим. Так и осели в одном прибрежном городке. Глеб воплотил давнюю мечту. И теперь порою по несколько дней где-то пропадает но потом неизменно возвращается ко мне с хорошим настроением свежими ссадинами и прочими мелкими увечьями захватывающим рассказом о пережитом приключении и обязательно с какой нибудь диковинкой но и в его отсутствии мне скучать не приходится местные быстро прознали что по соседству поселилась дипломированная ведьма и повадились ходить ко мне со своими бедами и если заговаривала болячки и готовила лекарство я охотно хоть и не бесплатно то с приворотным регулярно мухлевала. Нет, я их честно варила. И цену, как то позволяли ведьминские правила, в три раза взвинчивала. Но чисто случайно забывала добавить какой-нибудь важный ингредиент, без которого зелье или же не работало, или действовало как-то не так. А что? Мы ведьмы вообще народ забывчивый. И приворотные после случая с Элькой я терпеть не могу» а от скандалов с недовольными клиентками избавила себя время от времени, смешивая недозелье с эликсиром удачи или уверенности в себе. В этих случаях эффект был хоть и не совсем тот, на который рассчитывали покупательницы, но все равно положительный. Так что остальные искренне считали, что дело в них, а не госпожа ведьмы где-то напортачила, и не жаловались. Просто покупали очередной флакон в форме сердечка. Я бесилась, но вечерами, в ожидании мужа, все равно делать было нечего, так что исправно варила, на что вдохновения хватало. Мама Глеба одобрила и вообще искренне забавлялась нашими отношениями с обоими семействами, которые так и продолжали соперничать, хотя уже не так агрессивно. Она даже в гости к нам выбралась. Тут познакомилась с хозяином поместья, который давно вдовел и один воспитывал 13-летнюю дочь. И в следующий раз приехала уже к нему. Богдан тоже был всецел на нашей стороне. Но из-за ректорских обязанностей в гости так нормально и не выбрался. Краса с Феликсом находились на пути к свадьбе, но исследования порталов, которыми эти двое были по уши увлечены, делали этот путь несколько длиннее, что служило поводом для ворчания Гареслава. Окончив академию, Илька в ней же осталась. Устроилась секретарем учебной части вместо противной гусыни. Богдан в то время в отъезде был. Назначение его заместитель подписывал, а он как вернулся и узнал, так едва сам из Академии и вообще из страны не сбежал. И то исключительно по той причине, что мы с Глебом отказались его приютить и подло вытолкали обратно в портал. Но справедливости ради стоит признать, что преследовала его Элька больше по привычке, чтобы форму не потерять и из ведьминской вредности. Саму же ее не оставлял в покое Марк. Уж пакостница и нейтрализатор к тому зелью подобрала, и отворотным его поила, и ритуалы какие-то проводила. А рыжий целитель всё улыбался и твердил, что с каждым днем пуще прежнего ее любит. Элька бесилась и шарахалась от него, как от Чумного, но опять же, больше по привычке и из вредности а Марок на днях заказал Глебу ее похищение самыми романтическими целями. Даже я прониклась, и коварный план подруги не сдала. Мила год проучилась в ведьминской школе, потом вышла замуж за своего мага и теперь разрывается между семьей, которая помимо мужа уже включает маленькую, но очень вредную ведьмочку и двух ведьмаков-близнецов, и кондитерской, которую они с Марицей купили напополам. У других несостоявшихся жертв Фаины тоже все сложилось хорошо. Умиротворенные мысли упорхнули, когда я, замечтавшись, на миг прижалась запястьем к горячему краю котла. Ай, еще я обожглась. В следующий раз наварю этим раскрасавицам сонного зелья, а то никакого покоя от них не стало. Бурчала я, иступлённо дуя на пострадавшее место. Надо бы сходить в кладовку за мазью, да было как-то лень. Хоть недельку от них отдохну. «Что именно стану делать, если приворотное варить будет не надо?» Придумать не успела. Неподалеку ярко вспыхнул портал. Настырную внутреннюю потребность ее минуту с визгом броситься мужу на шею пришлось подавить. Глеб был осторожен. Почти никто не знал о нашем убежище, но все равно нужно было соблюдать некоторые меры безопасности. И я терпеливо боролась с собой, пока не разглядела шагающего крыльцу мужа. «Глеб!» Дальше осторожничать было необязательно. Выскочив из дома, я повисла на мужа, из-за чего мы оба едва не полетели с крыльца. Зато о болящем ожоге напрочь забыла. Вот оно, лучшее обезболивающее. Только что-то оно сегодня бледное, помятое, покусанное. Скучала, требовательно вопросил полуденный и надолго лишил меня возможности ответить поцелуем. Нет. Но придумала пять порчь. Три проклятия и одно заклинание. Вызывающее во сне образ того, кого хочешь увидеть. Честно отчиталась о прожитом без него времени. В этот момент меня как раз на руках вносили в дом, опробовала только последнее. Но если бы ты задержался еще на пару дней, в момент твоего возвращения я бы нашла применение и всему остальному. Зеленые глаза смотрели на меня с бесконечной нежностью. Решено. Беру двухнедельный отпуск. Я сделала вид, что не очень-то и хотелось, и вообще мне все равно, но на всякий случай обвела его шею руками покрепче. А если поделишься заклинанием желаемых снов, никуда не уеду целых три недели. Принялся меня соблазнять этот хитрец. Знаю его. Выведает, а потом, как пропадет, а мне скучай. Нет уж, не расскажу. Пусть спешит ко мне настоящий. С ним ничего не получилось. С честным видом соврала я, и в качестве отвлекающего приема весьма недвусмысленно потерлась об него. «Жаль», — вздохнул Глеб, и, не обращая внимания на внешние раздражители, понес меня в вглубь дома. Бесконечные его отъезды, если чему и научили нас, так это не терять времени даром. Пока добирались до спальни, муж успел рассказать, что четырехдневная вылазка не прошла впустую. Они с напарником выполнили заказ какой-то важной шишки, и поймали опасных контрабандистов, вследствие чего мы стали богаче на почти три сотни золотых монет. Одновременно меня успевали целовать и раздевать. Потом долгое время нам обоим было не до всего остального мира. Ближе к рассвету я все таки выпуталась из таких родных рук, чтобы на цыпочках прокрасться на веранду и снять с магического огня почти выкипевшее зелье. Подумаешь, проблема. Долью водой, И красителя всыплю побольше. В спальню возвращалась, стараясь двигаться очень тихо, чтобы не потревожить спящего мужа. Но не удержалась и осторожно коснулась отметина от зубов на его щеке. Совсем свежая. Вроде бы зверюшка мелкая, но я все равно волнуюсь. «Ведьмочка моя!» Сонно вздохнул Глеб и поймал меня в объятия. «А это я портал открыть пытался. А рядом дикая кошка как раз детенышей своих кормила. Или отбился?» Не поверишь, но разобраться с ней оказалось труднее, чем с шайкой отъявленных головорезов. Почему же? Охотно верю. Повезло еще, что в наших местах эти киски размерами редко превосходят домашних. магии лишены, и когти с зубами у них неядовитые. Нажаловавшись, Благоверный уткнулся лицом мне в шею и попытался уснуть. Но я ему не позволила такой роскоши. «Надеюсь, животные не пострадали?» Спросила строго. как то ты обо мне беспокоишься». — возмутился мой маг. — А смотреть надо, где портал открываешь. Пожалуй, главное достоинство Глеба в том, что он всегда знает, когда надо отступить. Вот и сейчас не растерялся. Свесился с кровати, порылся в ворхе, сброшенной некоторое время назад одежды и извлек оттуда что-то небольшое и не особенно приметное. — Хватит вредничать! Он убрал непослушную прятку мне за ухо и ласково погладил по щеке. — Между прочим, я подарок тебе привез. «Скажу без ложной скромности. Редкая штука. И добыть ее стоило немалых трудов». Я была заинтригована до нельзя. И тем сильнее оказалось мое разочарование, когда в свете небольшого светлячка я повертела в руках старое зеркало, еще и треснутое к тому же. «Ты хоть знаешь, что это плохая примета?» — зашипела гневно, борясь с желанием стукнуть дарителя хотя бы подушкой. «Учти. Схлопачу проклятие. Тебе же с нами обоими мучиться». «Спокойно!» — усмехнулся Глеб и украдкой проглотил зевок. «Это артефакт. Он безопасен. И что он делает?» Настороженность все еще была сильнее любопытства. «Показывает будущее!» С довольной улыбкой наблюдая, как вытягивается мое лицо, сообщил Глеб. «Но силы в нем осталось немного. Понятия не имею. Получится ли его зарядить?» Распросив мужа, как активируется зеркало, я все же сжалилась, и позволила уставшему магу завалиться спать. Сама же забралась ногами в кресло, выждала немного для храбрости, потом собралась с духом и засунула зеркало в комод. «Не хочу ничего знать. Увижу что-то плохое и лишусь сотни счастливых моментов, пока буду этого ждать. А хорошее, я и так знаю, что оно впереди. Что бы ни происходило в моем будущем, точно есть Глеб и друзья, а с остальным мы уж как-нибудь справимся». Пусть таинственное будущее подождет. Я иду к нему, но не собираюсь лишать себя удовольствия от процесса, знанием всего наперед. Улыбнувшись этой мысли, я развеяла светящийся комочек и на цыпочках прокралась кровати. Надо хоть немного поспать. А то утром еще с приворотным мудрить.